Но разгневанного Рабби Перебил католик Рьяный. «Чтоб ты сам пропал, проклятый! Чтоб ты сгинул, окаянный! Мне не страшен Бог твой грязный, Не боюсь чертей немало Люцифера, Вильзевула, Астарота, Белиала. Не боюсь твоих я духов Темной силы преисподней. Сам Христос в меня вселился, Плоти я вкусил Господней. Причастился я Христа». Им я лакомиться стану, не притронусь я к дрянному твоему левиафану. Чем на споры время тратить, всех бы вас я к пользе вящий на костре жарчайшим жарил или варил в смоле кипящий.